Глава третья Джастин Ли повел Даринду в одно из тех мест, которое только собиралось стать модным. Если бы оно уже стало таковым, он, возможно, назвал бы его вульгарным и отправился бы куда-нибудь еще. Джастину было лет 30, он был красив и безукоризненно одет и служил в Министерстве реконструкции. Глядя на него, никто бы не поверил, что на протяжении шести лет Он почти постоянно был грязным, небритым и промокшим до костей, а изредка для разнообразия изнывал от духоты или трясся от холода. Те, кто был рядом, часто исчезали в дыму и пламени войны безвозвратно. А он, исхитрившись остаться в живых, как будто становился все грязнее. Все это казалось абсолютно невероятным при виде элегантного молодого джентльмена, чье непоколебимое самообладание порой заставляло Доринду снова ощущать себе школьницей. Она старалась не выдать своей школярской робости, ведь если Джастин заметит, что она комплексует, то станет совсем уж несносным. А этого ей только и не хватало. Хоть он и седьмая вода на киселе, других-то родственников у нее все равно не осталось. В данный момент Джастин с неодобрением рассматривал ее голубое платье. Она купила его, потому что ей понравился цвет, и, разумеется, зря. Если у тебя только одно вечернее платье, оно должно быть черным и хорошего качества. Тогда ты можешь носить его до тех пор, пока кто-то из вас двоих не умрет, или ты, или платье. Даринда встретила взгляд Джастина с твердостью, несколько смягченной, ямочками на щеках. «Я знаю, что платье так себе, Пасон никуда не годится, зато цвет очень приятный, правда?» «Детка, да оно просто кошмарно! Но инду не так-то просто было вывести из себя. Что толку рассуждать об этом, раз я его надела? Розовое было еще хуже, я его отдала. И что бы ты ни говорил, оно мне идет!» «И так сказал тип». В том сентиментальном настроении, в котором сейчас пребывает тип Ремингтон, он способен наговорить все что угодно. И Базер тоже так сказал. В самом деле, в голосе Джастина не слышалось ни малейшего интереса к Базеру Блейку. Изучив меню, он подозвал метр до отеля и после изобилующего гастрономическими подробностями разговора повернулся к Даринде, которая надеялась возместить пропущенный ланч шикарным обедом. Ты с кем-то из них помолвлена?» Оторвавшись от мыслей о еде, она посмотрела на Джастина. «Ну, не знаю». Джастин недоуменно поднял брови. «Вероятно, тебе следует это выяснить, но не в моих правилах вмешиваться в чью-то личную жизнь, но ты не можешь выйти замуж за них обоих. Ну, пока что я не собираюсь замуж ни за них, ни за кого бы ты ни было». Подали суп. От него исходил восхитительный аромат. И было очень трудно есть его медленно, но она слишком хорошо помнила строгие нотации тети Мэри.